Глава двадцать пятая Тимур поливает травяным настоем помидоры под корень. Зуборжат на соседней грядке обрывает стрелки у лука. Работают не торопясь, но дело идет. Все-таки Тимуру не дает покоя недавнее посещение шамилябыя Хочется уточнить некоторые детали и убедиться, что Део Эни действительно не приняла обвинения всерьез. «Деойни, а ты точно не думаешь, ну, что я мог к соседу забраться?» «Конечно нет, я ведь сказала уже. Самым близким людям надо верить, в чем бы их ни обвиняли. Среди чужих и так найдутся обвинители, а близких нужно поддерживать, даже если кажется, что они виноваты. Столько бед случается, если родных предавать». Вот послушай, что у нас тут когда-то приключилось. Ты, наверное, подумаешь, это сказка. Может и сказка, зато поучительная. Много лет назад посреди деревни стоял домик с яблоневым садом. Жила там молодая пара Гюльюзум и Якуб. Поженились они недавно и любили друг друга всей душой. Ни разу не поссорились только радовались и угождали друг другу. Жаль их счастье длилось недолго. Якуп вытянул плохой жребий и угодил в солдаты. А в те времена служили не как сейчас. На целых двадцать пять лет забирали человека из семьи и родных краев. Если и возвращался он, то уже седым и отвыкшим от прежней жизни. Горько зарыдала Гульизум, но делать нечего. Пришлось с любимым мужем расставаться. Осталась солдатка одна, безо всякой поддержки и помощи. И все-таки она не унывала и не отчаивалась. Надо было как-то жить и Якуба дожидаться. С хозяйством как могла справлялась, но приходилось и помощи порой просить. Ведь без мужской руки не обойдешься. А соседи без конца помогать не станут. Своих дел полно. Чтобы немного подзаработать, Гульезум взялась ткать дома полотно. Работа у нее спорилась. И все бы ничего, да уж больно тосковала она по мужу. А еще больше жалела о том, что не успели они обзавестись ребенком. Сейчас бы была у нее родная кровиночка, и стало бы ей намного легче. Прямо не могла смотреть на чужих детей, так своего хотелось. Однажды вечером сидела, как обычно, дома одна, и представляла, что рядом сыночек от Якуба. Попалась ей на глаза полена. Завернула гульезум полена в только что сотканную скатерть, будто младенца, да принялась баюкать и укачивать. Она, конечно, понимала, что это лишь игра, и полена — это просто полена, но ведь никто ее не видел и не мог посмеяться или осудить. А сверток у Гульезум в руках вдруг стал теплым и зашевелился. Полена превратилась в настоящего младенца. Счастью Гульезум не было предела, ведь теперь у нее был свой сыночек. На радостях даже не пришло в голову, придется как-то объяснять людям его появление. Могла бы она, наверное, придумать, что ребенка подкинули на крыльцо или еще что-нибудь подобное. Но пока было не до объяснений, целыми днями нянчилась с малышом. Через неделю в ворота постучал сам хозяин, Якуб. Быстро закончилась его служба, всего через три года. Оторвало ему на учениях кисть правой руки, вот и получил он отставку подчистую тоже будет в армии держать калеку?» Так что отправился Якуб домой. А дома новая неожиданность. Пухленький младенец на руках у жены. Гульюзум честно поведала, как он появился. Только Якуб не поверил. Подумал, что она просто издевается над ним. Глупые сказки рассказывает. Нагуляла ребенка неизвестно от кого. И все же не стал Якуб с женой скандалить до поры до времени. Кому он нужен теперь? Не работник ведь без правой руки. Притворился, что поверил. А сам затаился и решил отомстить. Даже смотреть ему теперь было противно на Гульюзум, которую он когда-то так любил и считал самой лучшей на всем белом свете. Вот однажды отправилась Гульюзум на реку белье полоскать. Сыночка с собой прихватила, ни на минуту не хотелось с ним расставаться. Положила его на своем свернутом камзоле в тени ивы и занялась бельем. А Якуб подкрался к ней незаметно со спины, да и столкнул в воду. Так загорелось ему избавиться от изменщицы, что и одной рукой справился. Течение далеко унесло несчастную гульезуму. Якуб собирался и от ребенка избавиться. Уже схватил его, но стало жаль малыша, который ни в чем не был виноват. Оставил его Якуб на берегу и потихоньку домой вернулся. Прошло несколько часов. Якуб сказал соседке, что жена чего-то долго не возвращается с речки. Пошел ее якобы искать. Вскоре прибежал обратно с младенцем. Закричал, что пропала Гульюзум, нет ее нигде. Наверное, в воду упала. Всей деревней искали Гульюзум, нашли на следующий день ее тело. Так и остался Якуб вдовцом. Никто его ни в каком злодействе само собой не подозревал. Наоборот, все жалели Горемыку. Ночью после похорон навестила мужа гульюзум вся промокшая с ног до головы. Прошла к лавке, на которой спал Якуб, разбудила его и сказала, «За то, что не поверил мне, когда клялась и чистую правду говорила, я тебя прощу. И за смерть мою тоже прощу. Ведь любила прежде всей душой, не могу этого забыть. Но запомни, не бросай моего сыночка, как родного вырасти и воспитай». Пусть ни в чем он не знает нужды. Только так искупишь свою вину. Якуб покрылся холодным потом. Долго каялся перед Гульезум. Обещал, что все исполнит, лишь бы заслужить прощение. «Я буду ждать и надеяться», — ответила Гульезум и пошла к двери, оставляя за собой мокрые следы. Якуб старался исполнить обещание. Но тяжело мужчине растить ребенка без матери а уж безрукому мужчине, которому с любой работой справиться трудно, и подавно. И все-таки Якуб как-то дотянул сына Гульезум лет до пяти. Сердобольные соседки часто помогали и сам старался изо всех сил. А дальше случились перемены в их жизни. Проезжал через деревню богатый купец, услышал печальную историю Якуба. У самого купца и его жены уже много лет не было детей, и наследство-то передать некому. Взглянул он на сироту и умилился. Мальчишка был на редкость красивый, зеленоглазый, с белой кожей и черными густыми волосами. Не зря появился на свет из березового полена. А уж такой послушный и умница, что просто чудо! Купец захотел взять ребенка с собой, усыновить и со временем сделать наследником, да еще и денег Якубу предложил. Тот согласился, решил, что так ребенку будет лучше. Вскоре купец увез приемыша далеко-далеко, и больше тот в деревне не появлялся. Якубу через недолгое время улыбнулась удача. Женился на трудолюбивой и достойной женщине, тоже овдовевшей. Зажили они, может и без особой любви, но в мире и согласии. Вот только детей и малах не дал годы шли умерла вторая жена якуба в одиночестве он затасковал и начал крепко выпивать. часто вспоминал первую свою несчастную жену, все надеялся увидеть ее хоть во сне, однако напрасно. И сына, которого отдал заезжьему купцу тоже без конца вспоминал. Чуть ли не каждый день приходил на берег реки, сидел до допоздна под ивами, смотрел на воду. Хозяйство пошло прахом. Дом разваливался, с соседями Якуб перессорился. Больше ничего не держало его в родных краях. Наступил день, когда Якуб сложил кое-какие вещи в мешок и отправился бродяжничать, куда глаза глядят. Долго скитался по дорогам, пока не добрался до города. Кормился он милостыней. В большой праздник попал вместе с другими нищими во двор богатого купеческого двора, где накрыли стол для нуждающихся. Хозяином там был сын Гульюзум. Он давно стал взрослым, обзавелся семьей, жил в довольстве и счастье. Увидел седого нищего старика в лохмотьях, узнал Якуба, которого считал родным отцом. Понятно, тот сильно изменился с тех пор, но хотя бы потому, что не было у него правой руки, узнать было можно. Якуб остался жить у сына Гульезум. В сам дом не пошел, хоть и уговаривали его. Недостойным себя считал. Поселился во флигеле. Только под конец жизни, после долгих скитаний, узнал, наконец, покой. А в последнюю его ночь приснилась Гульюзум. Сказала, «Эх, якуп, хоть и не точно исполнил ты мой наказ, но прощаю тебя за раскаяние. Видишь, как изрубил ты на куски всю нашу жизнь. Ведь могли быть счастливы. И детей родилось бы у нас много» и любили бы друг друга до глубокой старости. А всего-то надо было поверить мне. Да что уж теперь жалеть, ничего не изменишь». В ту ночь умер Якуб во сне с улыбкой на губах. «Вот и вся история улыб», — добавляет зуборжат. «Только до такого доводить не стоит. Лучше просто верить близким людям». А уж если они на самом деле оступились, все равно верить и помогать.